42. Моровский мешок. Реки Мурово и впадающая в нее у городка Крушевоц Западная Мурово образовывают угол примерно в 60 градусов, скругленный у обращенной на юго-восток вершины угла. В этот угол и втянулись, преследуя отступающие русские войска армии Антанты. Обе реки шириной 100-150 метров сильно меандируя, протекали по нешироким долинам между холмистыми возвышенностями. Ширина долин колебалась от совсем узких теснин до 15-20 километров. Окружающие долины холмы достигали высот в 200-300 метров. Проведя разведку боем, австрийцы и французы обнаружили за обеими реками хорошо укрепленные позиции русских. По берегам были открыты сплошные линии окопов со стрелковыми гнездами, на холмах оборудованы артиллерийские позиции. Мосты через реки имелись в местечках Крушевоц, Чуприя и Кралева. Однако все они были защищены предмостными укреплениями и, как подозревал маршал Шеэль, на основании своего опыта форсирования САВЫ наверняка заминированы. По решению конференции монархов стран-участниц Антанты, общее руководство войсками было возложено на австрийского маршала Шеэля. На совещании командного состава армий, состоявшемся 30 июля в городке Ягодина, было решено готовиться к форсированию рек на широком фронте, чтобы растянуть противостоящие силы русских. Французы должны форсировать западную Морову, австрийцы – Морову. Каждая дивизия самостоятельно разрабатывала план форсирования и готовила для себя переправочные средства. Однако планам Антанты не суждено было сбыться. Как только разведка донесла, что большая часть войск Антанты втянулась в заготовленный для них моровский мешок, великий князь Михаил отдал приказ о контрнаступлении. 1 августа Одесская армия, сосредоточившаяся у Белграда в составе одной кавалерийской и пяти пехотных дивизий, трех артиллерийских бригад и пяти иррегулярных сербских, македонских и черногорских дивизий, начала наступление с северного фланга в тыл армии Антанты. Кавдивизия при поддержке двух иррегулярных конных дивизий сербов, обошла противника с правого фланга по возвышенностям и нанесла внезапный удар с тыла по прикрывающим фланг войск Антанты французской и английской пехотным дивизиям. Одновременно после мощной артиллерийской подготовки их атаковали с фронта пять русских пехотных дивизий. В скоротечном бою у местечка лазаревац противник был полностью уничтожен. Кавалерийские иконные полки стремительно продвигались по долинам между холмами по маршруту Марковоц-Крагуевоц-Мрачаевцы, уничтожая по пути тыловые части и обозы противника. Следом форсированным маршем в походных колоннах продвигались пехотные дивизии. Уже 3 августа кавалерия вышла к местечку Мрачаевцы на Западной Морове и встретилась с частями крымской армии, замкнув моровский мешок. Пехотные дивизии и артбригады Одесской армии выстраивали оборонительную линию по западным склонам высот на 60-километровом фронте вдоль дороги Марковац-Крагуевец-Мрачеевцы. Все полки пяти иррегулярных дивизий Одесской армии были направлены на очистку территорий Боснии от тыловых частей противника и на уничтожение мятежных отрядов местных аристократов, поддержавших вторжение Антанты. По западной Морове заняла фронт длиной 80 километров Крымская армия в составе артбригады, трех пехотных и одной кавалерийской дивизий общей численностью 46 тысяч человек. Оборона облегчалась тем, что река протекала вдоль склонов Динарского Нагорья, что обеспечивало господствующее положение артиллерии над расположением противника. Фронт по Морове длиной 70 километров заняли вторая и третья киевские армии в составе шести пехотных и трех кавалерийских дивизий. В арьергардных боях в Боснии обе армии понесли некоторые потери, однако все еще насчитывали 72 тысячи человек личного состава. В мешке оказались пять австрийских корпусов и четыре французских корпуса, уже потерявших в боях более половины состава, однако все еще насчитывающих 94 тысячи человек при 150 пушках у австрийцев и 65 тысяч человек при 90 орудиях у французов. Английские войска, охранявшие коммуникации, оказались вне мешка и были уничтожены или рассеяны иррегулярными до отдельных малочисленных отрядов. Большую часть территории мешка, в который попали европейские войска, занимали холмистые, поросшие лесами малонаселенные возвышенности. Жители редких деревень разводили скот. Продовольственных ресурсов после зимы на этой территории осталось совсем мало для длительного снабжения 160-тысячной армии. Выполняя приказ командования, австрийские и французские дивизии 4 августа предприняли попытку форсирования обеих моров, но были повсеместно отбиты с большими потерями. Предпринятые 7 августа атаки с целью разведки боем нового русского рубежа, замыкающего мешок с северо-запада, показали прочность быстро построенной русскими обороны. Командование войск Антанты в лице маршалов Шиэля, Фоша и Веллингтона осознало опасность своего положения. О победе над русскими и взятии Константинополя речи больше не шло. Следовало спасать свои войска. По склонам холмов русские успели выкопать две сплошных линии окопов с ходами сообщения. На гребнях холмов и капонирах уже стояла русская артиллерия – накрывающая перекрестным огнем все подходы к линиям окопов. Всего артиллерия Одесской армии насчитывала 270 полковых орудий и 140 полковых ракетных станков, а также 150 дивизионных орудий и 75 ракетных станков или по 9 пушек, единорогов и станков на километр фронта. С учетом дальнобойности орудий и ракет на каждом километровом участке фронта можно было сосредоточить огонь 70 орудий. Над вершинами холмов через каждые три километра поднялись в небо наблюдательные воздушные шары. За пять дней Шиэль и Фош произвели перегруппировку войск и атаковали оборонительную линию Одесской армии между Крагуевцем и Марковацем. Атаку вели на четырех участках колоннами полковых каре, выстроив по пять-шесть полков один за другим. Поскольку наблюдатели заблаговременно вскрыли сосредоточение войск противника, на каждый участок прорыва главнокомандующий Великий князь Михаил и генерал Воронцов перебросили дополнительно по полку пехоты. Так что преимущество противника в живой силе не стало подавляющим. Наступающие через долины Каре подверглись массированному артиллерийскому и ракетному фланкирующему огню. Могущество новых русских осколочных снарядов, а также экспериментальных шарапнельных снарядов, снова сыграло решающую роль. Артиллерия французов и австрийцев не добивала до позиций русских пушек, а ее собственные расчеты были вскоре выбиты шарапнелью. поэтому разгромить русскую пехоту в окопах полного профиля артиллерия противника не сумела. Те, кто выжил под артобстрелом и сумел подобраться ближе к линиям окопов, попали под массированный и точный винтовочный огонь русской пехоты. Отличные результаты показали стрелковые роты, вооруженные новыми казнозарядными винтовками. Атака была повсюду отбита. Противник потерял до 12 тысяч человек. упорствующие Шиэль и Фош снова погнали своих солдат в атаку 18 августа у Мрачевцев и 23 августа у Вуковиц. И снова были отброшены. Потери Антанты с момента замыкания мешка уже превысили 40 тысяч убитыми и 50 тысяч ранеными. Все полевые лазареты были переполнены, не хватало медикаментов и перевязочных материалов. Хирурги валились с ног. Войска уже сидели на голодном продовольственном пайке, приходилось забивать обозных лошадей. Маршалы Антанты выслали к Михаилу парламентеров и сами предложили капитуляцию. Правда, требовали почетных для себя условий – выпустить их войска из окружения со знаменами, с сохранением офицерам личного холодного оружия и оказания помощи в отправке раненых на австрийскую территорию. Эти условия Михаил не принял, потребовав безоговорочной капитуляции. У маршалов взыграла гордость, и они еще дважды погнали войска на прорыв. Снова безрезультатно. 31 августа войска Антанты капитулировали. В плен были взяты около 50 тысяч австрийцев и 40 тысяч французов. Около 30 тысяч раненых отвезли на австрийскую границу и передали местным властям. остальные раненые к этому времени умерли колонны пленных погнали под конвоем в болгарию и далее в валахию. Синклит решил всех пленных перегнать по этапу на поселение в сибирь и на дальний восток туда же куда раньше погнали ссыьных поляков. Когда сообщение о замыкании моровского мешка по только что проложенным телеграфным линиям достигло петербурга в варшавскую и виленскую армию по телеграфу поступили приказы о выступлении. Армии из польских земель вторглись в австрийские, сбивая малочисленные пограничные войска. Боеспособных войск в Австрийской империи практически не осталось, лишь инвалидные городские гарнизоны. Веленская армия двинулась на Вену, а Варшавская – на Буду и Пешт. К 30 августа Веленская армия оккупировала всю Австрию, Богемию, Чехию, Ломбардию и Венецию. Когда русские войска осадили Вену, император Франц наотрез отказался безоговорочно капитулировать. Его дворец, обороняемый 4000-ной императорской гвардией, был взят штурмом после массированного артобстрела. При штурме дворца погибла вся императорская фамилия. Варшавская армия оккупировала Галицию, Буковину, Венгрию, Моравию и Трансильванию. Приняв капитуляцию войск Антанты в Моровском мешке, Одесская армия в сентябре без боев заняла Хорватию и Словению. На этом боевые действия на Балканском театре военных действий закончились.